Глава одиннадцатая. «Важно как можно быстрее связаться с вашим бывшим мужем, миссис Флетчер», сказал детектив Джонатан Карвер. Он не сводил глаз Сидден, лишь иногда опуская взгляд, чтобы быстро нацарапать что-то в записной книжке. Эбби знала полицейских, которые скрупулезно относились к своей работе и тщательно ее выполняли, но, беседуя с гражданскими лицами, держались холодно. Они набирали текст на компьютере во время беседы, прерывали разговор, чтобы ответить на телефонный звонок или что-то проверить. Карвер же слушал и давал собеседнику это почувствовать. эби помнила его таким еще с Академии. Если вы общались с Джонатаном, возникало впечатление, что он увлечен вашим рассказом. — Я и в самом деле не знаю, где его искать, — ответила идан И года не прошло после рождения Натана, как мы расстались. — У вас есть общие друзья? Может, контактируйте в соцсетях? Меня там нет. Эбби удивилась, когда у стойки дежурного в 115-м полицейском участке появился именно Карвер. Она не видела его со времен учебы. Ей снова представилась возможность оценить, как время меняет людей. В данном случае перемены были не такими шокирующими, как Сыдан. Все те же густые каштановые волосы, маленький шрам на подбородке — Возраст выдавали лишь зеленые миндалевидные глаза, в уголках которых начали появляться морщинки. — Миссис Летчер, я спрашиваю, потому что похитители, возможно, связывались и с вашим бывшим мужем. Может быть, он их знает. — Более чем в девяносто процентах случаев при похищении я понятия не имею, где его искать, — повторила Идон. — Думаете, мне не хотелось бы получать элементы Они сидели в небольшом кабинете, где укрылись от гвалта, стоящего в помещении для инструктажа. Карвер принес стулья и сел сбоку стола, чтобы тот не разделял его и потерпевшую. Эбби устроилась в углу между Иден и Джонатаном. — Габриль, — спросила Эбби, — а ты когда в последний раз общалась с отцом? — Семь лет назад, — сдержанно ответила девушка. — Он ни разу не пытался связаться с тобой? — нет. Мой отец не имеет к этому отношения. Ему на нас плевать. Карвер кивнул и сменил тему. Начал расспрашивать о том, что обычно делал Натан, когда возвращался домой из школы. Идан отвечала кратко и быстро, словно пытаясь ускорить процесс. — Когда вы начали беспокоиться, что Натан все еще не дома? — спросил Джонатан. — Я пришла с работы. Где вы работаете? администратором у стоматолога доктора грегори я пришла домой около шести увидела что сына нет и начала всех обзванивать Карвер расспросил о том как она беседовала с родителями друзей мальчика я поступившим звонки от похитителя затем попросил увидом телефон возможно нашим парням он понадобится сказал джонатан лейтенант малин сообщила что вы видели незнакомца который слонялся по кварталу — Да, несколько раз за прошлый месяц. Чуть позже мы покажем вам фото преступников. Возможно, вы кого-то опознаете. Также мы узнаем, сможет ли приехать художник-криминалист. — Хорошо. — Ты говорила, что разговаривала с друзьями, Натана вмешалась Эбби. И что кто-то из них видел, как твой сын выходил из школьного автобуса. — Да, мальчик по имени Микки. — Где обычно высаживаются дети? — поинтересовался Карвер. «В двух кварталах от дома. Мне не нравилось, что натан возвращается один, но я работаю, а сотрудники школы отказывались сделать еще одну остановку у нашего дома. Я несколько раз просила. Наверное, не проявила достаточной настойчивости». Эбби уже наблюдала, как родители причитают о том, что могли бы сделать. Простые решения превращались в сожаление на всю оставшуюся жизнь. «В какое время приезжает автобус?» — спросил лейтенант Малин. — Примерно без десяти четыре. Зависит от ситуации на дороге. Карвер сделал запись в блокноте и взглянул на Эмби. — Я пойду кое с кем поговорю, чтобы начинали поиски. Затем продолжим беседу. Вам что-нибудь нужно? Ииден и Габриэль покачали головами. Пластиковые стаканы с водой, стоящие на столе, остались нетронуты. Джонатан вышел из комнаты. Тебе хотелось бы послушать запись разговора матери Натана с преступником. В ее работе большую роль играло огромное количество незначительных деталей. Тон голоса, неуместное слово, долгая пауза. Они давали ей пищу для размышления, позволяли строить догадки, с кем приходится иметь дело. «Я хочу, чтобы ты еще раз вспомнила свой разговор с похитителем», — сказала лейтенант Малин. «Он был недолгим». — ответила Иден. — Мужчина сказал, что мой сын у них, и я должна заплатить пять миллионов долларов, иначе мальчика убьют. — Именно так и выразился. — Убьют? — переспросила Эбби. Миссис Флетчер раздраженно скрипнула зубами. — Я только что сказала. — Мне надо точно знать, что говорил преступник Иден, — мягко пояснила Эбби. — Он прямо так и сказал, что убьет Натана. Сообщил как. или когда. Например, похититель мог выразиться как-нибудь вроде «Если через три дня денег не будет, мы пристрелим твоего сына». Иден вздрогнула. «Нет, он не говорил, что пристрелит Натана». Он сказал... «Сказал, не торопись», посоветовала лейтенант Малин. «Закрой глаза, сделай глубокий вдох, вспомни тот разговор. Сможешь?» «Я...» «Да», ответила Иден, закрывая глаза. Затем глубоко вдохнула. Где то была, когда позвонил преступник? — На кухне устала. — Так, хорошо. Лейтенант Малин старалась подладить свою речь под ритм дыхания, Иден. — Ты стояла или сидела? — Я стояла, только что спустилась сверху. В кабинет вошел Карвер и закрыл за собой дверь. эби бросила на него быстрый взгляд, и Джонатан не прожанил ни звука. — Что сказал похититель, когда ты сняла трубку? — Он назвал мое имя. Миссис Флетчер положила ладони на стол. Видимо, для того, чтобы они перестали трястись. Лейтенант Малин бросила взгляд на руки Иден и увидела множество царапин. Она поняла, откуда эти ранки, но ничего не сказала, а вместо этого спросила. — Преступник назвал твое имя? Или спросил, ты ли Иден Флетчер? Он не спрашивал... Но произнес мое имя с вопросительной интонацией. — С интонацией, значит, — повторил Эбби. — Вроде того, Иден Флетчер? — Да, точно. А потом он сообщил, что они похитили сына. — Так и сказал. Похитили? Лейтенант Малин нахмурилась. Она сомневалась, что мужчина употребил именно это слово. — Память потерпевшей скажена страхом. Полицейским придется скептически относиться к ее словам. Да, — Да, или, возможно, забрали. Я не помню. Но мужчина точно сказал, что мой сын у них. Что было потом? Преступник потребовал пять миллионов. Погоди. Он сообщил, что Натан у них. Что ты ответила? Я? Я хотела... В голосе Иден зазвучали рыдания. Я хотела поговорить с сыном. Наверное, он очень напуган. Похититель позволил это сделать? Он сказал, что Натан спит. И так пока даже нет доказательств, что Натан жив. Но спит — это необычно. Если преступник не хотел по какой-то причине давать заложнику трубку, как правило, он говорил нечто уклончивое, вроде «Его сейчас нет рядом». Возможно, похититель лгал. Но эби была уверена, что он мог бы придумать что-то попроще. Похоже, позвонивший все-таки говорил правду, и парнишка действительно спал или был без сознания, Возможно, ему дали наркотики. Преступник сказал, Натан спит? Назвал мальчика по имени? Спросила Эбби. Я не помню. Хорошо, продолжила лейтенант Малин. Что было дальше? Похититель сообщил, что им нужно пять миллионов долларов и что они убьют сына, если я их не соберу. Он именно так и сказал. Я не помню. Эбби сжала зубы и вдруг неожиданно выдала. идан я хочу, чтобы ты собралась. «Сосредоточься!» Она повторяла слова, которые сотни раз слышала в детстве. «Представь, что тебя наполняет сияющий свет, и что он тебя очищает. Дыши глубже!» эби почувствовала исходящее от Карвера волны удивления. Дыхание миссис Флетчер стало глубже и спокойнее. «Все твои негативные эмоции улетучиваются. Вместе...» Лейтенант Малин сделала вдох. С микробами. Твои мысли проясняются. Тело Идена расслабилось, она перестало дрожать. Эбби охватила грусть. Столько лет прошло, а эти слова все еще имеют такую власть. Причем, неважно по крайней мере, сейчас. Ты попросила дать трубку Натану. Похититель ответил, что мальчик спит. Что он сказал потом? Вспомни его точные слова. Последовала долгая пауза. Затем Иден произнесла. Тот мужчина сообщил, что им нужно пять миллионов долларов, или Натан умрет. Что ты ответила? Я пыталась объяснить, что у меня нет таких денег. Но преступник ответил, что мне лучше начать их искать. А затем отключился. Я пыталась перезвонить ему, однако телефон был не в сети. Может быть, перед тем, как повесить трубку, он сказал, твой сын, а не Натан? — спросила Эбби. — Я не помню. Идан открыла глаза. — Какая разница? — Вполне вероятно, что никакой. Но Эбби хотелось знать точно. Если похититель сказал «твой сын» или «мальчик», значит, он пытался абстрагироваться. Не хотел эмоционально привязываться к заложнику, чтобы относиться к нему не как к человеку, а как к рычагу для оказания давления. — В таком случае есть вероятность, что шансы вернуть Натана живым уменьшаются. — Никакой, — ответил лейтенант Малин. — Но чем больше у нас информации, тем выше вероятность, что мальчик вернется домой целым и невредимым. — Вы поможете найти Натана? — вдруг спросила Габриль. Эбби не могла не сравнивать детей миссис Флетчер со своими и не представлять себя на ее месте. Человек всегда пытается провести аналогию, даже если оснований для этого нет. Они с Идан выросли вместе. Теперь десятилетия спустя у каждой из них дочь подросток и сын помладше. Судя по всему, обе воспитывают детей одни. Когда Габриэль спросила, помогут ли они вернуть Натана, эби очень живо представила себе другую реальность. Где Саманта спрашивает, найдут ли Бенна? По спине у нее побежали мурашки. Лейтенант Малин могла ответить только одно. — Мы сделаем все возможное. Я вам обещаю. Пристальный взгляд Габриэль дал понять, что расплывчатые формулировки ее не утешили, а, напротив, разозлили и породили страх. Ей хотелось бы услышать твердое «да».